«Верно, как ты...» «Я же учитель-бавлер. Я должен чувствовать такие вещи. А еще догадываться, если что-то пошло не так. лист если я верно помню. А ты меня поправь, раз уж ты знаешь. Невысокое растение с круглым листом...» «С игольчатым...» «Неуверенно», — ответил я. «Ага, точно», — улыбнулся отшельник. «Сейчас надо будет набрать травы для желудка. С желтым цветом она».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 «Но авторитет делает тебя не только известным, но еще и автоматически закладывает минимальный уровень отношения к тебе. Давай начнем с того, что все люди в поселении тебя знают». «Да, все знают, кто я такой. Знают и регулярно видят или слышат о тебе. Думаю, что там, где живет меньше двадцати человек, знаю, что тут не город и статую тебе никто не будет ставить, чтобы любоваться великим правителем».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 Так мне же придется его поднимать. Конечно. А если ты доживешь до города вместо деревни, ты же не сможешь постоянно быть на виду сотен и тысяч горожан. Поэтому лучше всего для тебя... И тут отшельник сам себя перебил. Рановато. Рано еще. Что-то я разучился учить. А я учиться, саронизировал я. Перескочил слишком наперед.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 хотя я старался привести как можно больше людей, не беженцев. И Жарон, торговец, говорил про меня в полянах, а я сам в ничках оставил объявление, но пока что никого нет. — Бавлер, надо быть немного серьезнее, — ответил мне отшельник. — Ты думаешь, что все, что ты создаешь, легко дастся. Но если ты построишь слабый фундамент, то и все остальное будет слабым.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 Сумма и правда впечатлила отшельника. Только я вот думаю, насколько долго ты сможешь держать это в секрете. «Пока не наладится нормальная торговля», — предположил я. «Ижерон, кажется». «Да». «Перемани его к себе, дай охранника, и подумай, что может потребоваться другим деревням и городам. Покажи, что у тебя мирно и хорошо, и через год сможешь управлять городом».